Устье Штольни и правда привалило основательно. Порода сползла сверху. Вода за долгие годы проточила путь через завал, но путь этот оказался не слишком комфортен. Олег чуть бока не ободрал, пока добрался до открытого места. Посветил факелом по стенам, осторожно постукал по камню обухом топорика, повеселел, обернулся к лазу. «Игорь Николаевич, скала здесь крепкая и за тысячу лет не обвалится. Просто вход завалило, а дальше вроде нормально, пойду гляну на разработку и назад». «Только ради бога не рискуйте!» – донесся взволнованный старческий голос. «Не волнуйтесь, я не дурак, чтобы из-за какой-то руды копыта откинуть». Подсвечивая факелом, Олег осторожно двинулся вперед. Он знал, что в такой окварцованной породе выработка может тысячи лет простоять, не обвалившись. Но также знал, что по любой трещине давно за эти годы мог пойти скол, и отрухнувшей пятитонной каменюке шлем не спасет. Но любопытство сильнее страха. Олегу нравилось бродить по старым шахтам или природным пещерам. Нет, с пелеологией он не увлекался, так, несерьезный любитель. Дома у него хранился неплохой трофей, найденный в одной из уральских шахт, старинный, позеленевший бронзовый шлем. Неизвестно, сколько ему лет, но явно много. Перед зеркальцем отражателя сохранилось гнездо, куда шахтеры вставляли свечу для освещения. Игорь Николаевич ошибся. Креп здесь еще не рассыпалась. Олег это выяснил, когда достиг первого штрека. Он в обе стороны отходил от штольни. Место собрежения двух выработок древние рудокопы тщательно закрепили ошкуренными бревнами. Непонятно, что за порода, но от рудничной сырости древесина не сгнила, а наоборот, закалилась, как металл стала. Здесь же сверху свешивался лоток рудоспуска. спуска. Вряд ли местные горняки использовали вагонетки. Скорее всего, здесь загружали тачки или носилки. Вода, проникшая в штольню, пробила русло по другую сторону выработки и не размыла оставшуюся здесь кучу руды. При свете факела не понять было, насколько эта руда разложилась. Олег разгреб топором всю кучу, Набрал в мешок пару килограммов образцов снизу. Когда выберется, рассмотрит, что здесь добывали. Хорошо бы, конечно, забраться наверх, в саму добычную выработку, найти забой. Но страшновато лазить в такие места, хватит на сегодня экстрима. Олег уже развернулся было назад, но какая-то сила буквально заставила его заглянуть в штрек. Влево не просматривалось ничего интересного. Зато справа лежало что-то огромное, непонятное. Будто машина какая-то горная. Бред! Откуда здесь машина? Шагнув вперед, Олег приподнял факел, поярче освещая находку. Под ногой что-то резко хрустнуло, камни так не хрустят. Посветив под ноги, вздрогнул. Он стоял на костях. Человеческих костях, и под каблуком сапога трещал череп, перевел взгляд вперед на темнеющую груду, перегородившую выработку. Какое-то странное бревно свешивается оттуда. Кривое бревно таких не бывает. А если и бывает, то в шахту такие не потащат, на крепь не пойдет. Шагнув еще ближе, Олег наконец-то понял, что перед ним. Ноги сами понесли его обратно, поспешно, чуть ли не бегом добрался до лаза, отбросил еле чадящий факел, исцарапав предплечье, ужом выполз на белый свет. «Ну что там?» – радостно поинтересовался старик. Олег глянул на него, обернулся на темнеющий лаз. Ничего не ответил, молча высыпал содержимое мешка, также молча покопался среди камней, один подкинул в ладони, Затем аккуратно раздробил обухом топора, изучил свежие сколы, протянул находку спутнику. «Вот, Игорь Николаевич, вроде бы сульфид серебра». «Вот и отлично! Не зря вы туда рискнули забраться. Что там внутри? Видели что-нибудь интересное?» Олег опять покосился на отверстие лаза. «Сказать или нет?» «А что говорить?» Он же и сам толком не понял, что увидел, да уже и не уверен, что это ему не показалось. Свет от факела мог сыграть злую шутку со зрением. Нет, Игорь Николаевич, там обычная старая шахта. Боюсь, состояние ее аварийное. Если браться за разработку, придется немало сил вложить, чтобы закрепить все опасные участки. Так что монах решать будет. Стоит это серебро таких усилий или нет? Но он будет рад, что серебряные разработки все же нашлись. Давайте пройдем дальше, посмотрим на той стороне холма старые карьеры. Там и отвалы большие, и шлака много. А вечером сами покажете монаху серебряную руду и расскажете о том, что видели в шахте. Олег, соглашаясь, кивнул, но одновременно подумал, что кое-что... Он рассказывать не будет. Лавры сумасшедшего ему точно не нужны. Если начнут ремонт той штольни, пусть сами разбираются над ее загадками. Лезть туда ему больше не хочется. Он так и не понял, что за груда перекрывала тот штрек полностью, будто туша мамонта. Но одно вроде бы увидел четко. Из этой груды свисала рачья клешня размером с приличное бревно.